Половина лица Кайла Хэвена была покрыта темной, спекшейся кровью. Он двигался неловко, скособочившись, чтобы лишний раз не тревожить переломанные ребра. Он был бледней серого неба над головой. Посмотрел на своего сына, крепко державшего корабельный штурвал, на покрытых шрамами расписных, бегом мчавшихся исполнять его распоряжение, окинул взглядом разгром на палубах и медленно покачал головой. «И все это тебе понадобилось, чтобы обрести мужество». «А я его и не терял», — ответил Уинтроу. «Ты его просто разглядеть не мог, потому что я не ты. Я не был крупным, сильным и грубым. Я — это я. Ты не желал соответствовать. Тебе было плевать на то, что я мог тебе дать. Ты и этот корабль — оба вы, недоросли избалованные». — Некогда нам припираться, сказал Уинтроу. — Проказница одной не справится. — Она и так мне помогает. Но нужны еще и твои глаза, твое знание. Он не смог вовсе изгнать горечь из своего голоса. — Мне нужен твой совет, отец. — Он что, правда твой отец? — с ужасом осведомился Саадар. Он сделал рабом собственного сына? Ни тот, ни другой ему не ответили. Оба вглядывались вперед в бушующий шторм, Не дождавшись отклика, жрец отступил прочь, оставив их почти что наедине. И что ты с ней собираешься делать? Спросил отец неожиданно. Даже если мы выведем ее невредимую из пролива, моряков, чтобы с парусами работать, все равно нет, а воды здесь очень сложные, даже для опытной команды, и Кайл фыркнул. Едва успев присвоить, ты ее немедленно потеряешь. Я просто буду делать, что смогу, ответил Уинтроу. — И настолько хорошо, насколько смогу. То, что произошло, случилось не по моему выбору. Но я верю, что Са смилуется над нами. — Са! — Кайл с отвращением мотнул головой. Но тут же начал распоряжаться. — Держи ее посередине пролива. — Нет, еще на левый борт. — Вот так. — Так и держи. — А где торг? — Его бы наверх сейчас, вперед смотрящим. Уинтроу чуть призадумался. Сопоставляя сказанное отцом, с тем, что доносили ему чувство проказницы, и только потом выправил курс. «Торг умер», — сказал он, помолчав, — «выкинули за борт». Поскольку один из рабов щел его бесполезным, и он ткнул подбородком в сторону расписного мертвой хваткой, вцепившегося в снасти где-то на середине пути к вороньему гнезду, я его и послал вперед смотрящим. Жуткое молчание сопроводило эти слова. Когда отец заговорил снова, — Его голос дрожал от внутреннего напряжения. «Все это...» — он говорил тихо, чтобы слышал только Уинтроу. «Ты устроил все это только за тем, чтобы взять корабль прямо сейчас, а не через несколько лет?» Уинтроу подумал, что в этом вопросе заключалась вся разделявшая их бездна. Бездна, через которую никогда не будет наведен мост. «Ничего подобного», — сказал он. Слова получились совершенно дурацкие, но он знал, он может говорить хоть целую жизнь, отец все равно его не поймет. Все, что у них будет когда-либо общего, — это корабль. «Давай лучше проведем ее между скалами», — предложил он. «Между собой разбираться будем потом». Миновало, как ему показалось, долгое-долгое время, но все-таки отец шагнул вперед и встал рядом с ним, И его рука легла на штурвал рядом с рукой сына. Он глянул вверх на снасти, заметил там одного из своих моряков. «Кальт!» — крикнул он. «Оставь! Лезь в воронье гнездо!» И вновь посмотрел вперед. Вот оно, негромко предупредил он Уинтроу, начинается. Корабль, и так мчавшийся, сломя голову, только теперь начал настоящий разбег. «Продали меня, значит...» тусклым голосом проговорила Малта. «Продали меня какому-то чудищу, чтобы за корабль расплатиться, чтобы меня утащили в деревню на болоте, где я немедленно обрасту бородавками и стану производить младенцев, пока вы будете богатеть на новых торговых сделках с семьей хупрусов. Только не воображайте, будто мне невдомек, как это делается. Всякий раз, как женщину из удачного выдают замуж в чищобы, «Ее семья тут же начинает прям пухнуть от денег!» Ее разбудили раньше обычного и вызвали на кухню ради этого разговора. Даже завтрак еще не был готов. «Малта, все на самом деле не так», — сказала мать точно тем голосом, каким обычно призывала ее выслушать разумные доводы. Ее бабка, та, по крайней мере, не прикидывалась и не прятала своих чувств, она наполнила чайник и поставила его на плиту» нагнулась и сама раздула огонь вообще то ты сама себя продала сказала она обманчиво дружелюбно за шарфик кристалл огня и сновидческую шкатулку только не пытайся нас убедить будто у тебя ума не хватало понять что ты делала ты очень о многом хорошо осведомлена хотя и прикидываешься простушкой малта некоторое время молчала Потом буркнула, все лежит у меня в комнате. Могу вернуть хоть сейчас. Кристалл огня. Как ей не хотелось расставаться с кристаллом огня, но все лучше, чем помолвка с каким-то жабообразным выходцем из чещеп. Она вспомнила свой сон, в котором целовала его и содрогнулась. В реальности, когда он откинет вуаль, его губы непременно окажутся бугристыми от бородавок. При одной мысли о подобном поцелуе ей хотелось плеваться. Какая несправедливость послать ей сон о красавчике, когда на самом деле он жаба? Поздновато ты спохватилась, посуровила мать. Если бы не наврала насчет шкатулки, дело еще можно было бы поправить. Хотя нет, о чем это я? Ты ведь к тому времени уже взяла у него камешек и платок? Не говоря о стакане, из которого отпила. Она помолчала потом продолжала несколько добрее и мягче. Малта, никто не собирается силой выдавать тебя замуж. Все, о чем мы с ними договорились, это позволять молодому человеку время от времени видеть тебя. И тебе не придется оставаться с ним наедине. Кто-нибудь обязательно будет присутствовать, либо я, либо бабушка, а может Рэйч или Нана. Так что бояться тебе совершенно нечего. Она прокашлялась и заговорила почти совсем спокойно, С другой стороны, я и по отношению к нему не допущу никакой неучтивости. Ты не будешь опаздывать и не станешь ему грубить. Ты будешь с ним разговаривать, как с любым почетным и уважаемым гостем нашего дома. А значит, чтобы никаких дикостей насчет деревень на болотах, бородавок или производства младенцев. Малта выбралась из-за стола и пошла отрезать себе кусок вчерашнего хлеба. «Ну и замечательно. Я вообще не буду с ним говорить», — заявила она. «Ну и что, интересно, они смогут поделать. Как сумеют заставить ее с ним разговаривать, да еще и вежливой быть? Чтобы она притворялась, будто он ей нравится, еще не хватало. Пусть увидит, что внушает ей отвращение и убирается в освоясье. Знать бы только, позволит или нет ей оставить себе шарфик и кристалл, если он скажет, что раздумал жениться на ней. Сейчас, пожалуй, не стоит об этом спрашивать». «Но вот шкатулку свою пускай забирает когда угодно». «Все равно, как Малта раскрыла ее, она стала серой и неинтересной, точно прогоревшая зала в очаге. Аромат, правда, сохранился, но не ради же аромата ее у себя держать». «Малта — это не те люди, которых позволено обижать», — заметила мать. «В последнее время она часто выглядела утомленной». На ее лице появились новые морщины, а о волосах она стала заботиться еще меньше прежнего. Скоро станет такой же кислолицей, как бабка. Что касается бабки, то она хмурилась. «Дело не в том, кого позволено обижать, а кого нет», — сказала она. «Есть масса способов отвадить нежеланного жениха, но грубость в их число не входит, по крайней мере в нашей семье». Малта вдруг спросила, «Когда вернется мой отец?» И сразу же... «Персикового варенья не осталось?» «Мы ожидаем его возвращения не раньше конца весны», — устала ответила мать. «А почему ты спрашиваешь?» «Я просто думаю, что он не стал бы принуждать меня к этому. Прикидываться, будто мне нравится человек, которого я и не видел это никогда, и видеть не хочу. Есть в этом доме хоть что-нибудь вкусное? Возьми маслом помаш. «И никто не вынуждает тебя прикидываться, будто он тебе нравится», — рассердилась бабушка. Ты не проститутка, чтобы за плату улыбаться, пока он зубы скалит. Я же только говорю, что ты должна обходиться с ним вежливо, и не более. Что до него, в его добронравии и воспитанности, я уверена. В этом мне дала слово Каон, а я очень много лет ее знаю. Все, что от тебя требуется, — простая вежливость. И, несколько понизив голос, бабка добавила, «Уверена, очень скоро он убедится» что ты ему не подходишь и избавит тебя от своего внимания. Прозвучало это почему-то весьма оскорбительно, так будто она, Малта, была его недостойна. «Я попробую», — неохотно согласилась Малта и бросила черствый хлеб на стол перед собой. «Что ж, будет хоть повод умыть как следует Дейлу? Хватит уже той при каждом удобном случае болтать о молодых людях, заглядывающих к ним в дом». Малта знала, все они друзья Сервина, но Дейла знала их имена, и они шутливо подразнивали ее, а иногда приносили ей сладости и безделушки. Однажды, когда Малту отпустили на рынок пряностей с Дейлой и Рейч в придачу, один из друзей Сервина вправду узнал Дейлу и отвесил ей такой роскошный поклон, что его плащ заполоскался на ветру. Он даже хотел угостить их чаем с пряностями, но Рейч сказала, что они торопятся домой». И в результате она, Малта, предстала перед ним не почти взрослой девушкой, а несмышленым младенчиком. Так что неплохо будет просто ради разнообразия поведать Дели о молодом человеке, который посещает их дом, причем именно ради нее. О его бородавках при этом рассказывать не обязательно, зато можно обрисовать его как таинственного и опасного. Малта про себя улыбнулась и мечтательно уставилась вдаль, уже репетируя выражение лица, с которым будет рассказывать Дейли о своем поклоннике. Мать стукнула перед ней горшочком меда. «Спасибо», — отозвалась Малта рассеяна и запустила в мед ложку. «Может, хоть сервен ревновать начнет?» «Так ты оставишь меня в живых?» — негромко спросил Кайл Хевен. В сером небе понемногу разгорались краски рассвета. Он пытался ничем не показать своих чувств, — но все равно в голосе грубость смешалась со страхом. Еще Уинтроу расслышал усталость, вполне понятное утомление. Бесконечная ночь была почти на исходе, но она вымотала всех. Их с отцом уштурвала кальта, глядевшего сверху, и проказницу, кричавшую им о том, что удалось рассмотреть. Каким-то чудом страшные расщелины остались, наконец, за кормой, И теперь Уинтру помимо воли восхищался выдержкой отца. Вот кому действительно многое пришлось вынести. Он по-прежнему стоял скособочившись, оберегая ребра с левого бока, но как мог помогал вести корабль сквозь пролив. А теперь вот просил собственного сына оставить ему жизнь. Это тоже потребовало усилий, горьких усилий. «Я сделаю все возможное, чтобы сохранить тебе жизнь. Это я обещаю». Уинтроу посмотрел на Саадора, все еще стоявшего на корме, и спросил себя, какова цена будет его мнению в тех решениях, которые будут приниматься теперь. «Можешь мне не верить?» — продолжал он. «Но твоя смерть стала бы для меня горем. Я и так скорблю обо всех смертях, случившихся на корабле». Кайл Хевен смотрел прямо вперед. «Левее держи!» — вот и все, что он ответил. Вода кругом них перестала кипеть бурунами, — Кривой остров уходил за корму, перед проказницей открывался Хаузеров пролив. Сын чуть довернул штурвал. Над ними в снастях кричали и переругивались новоиспеченные мореходы, спорили, что делать и как. Отец был прав. Команде, в которой всего двое опытных матросов, не совладать с большим судном. Уинтроу стиснул штурвал. «Должен, должен быть какой-то способ». Помоги мне, кораблик, — выдохнул он еле слышно, — вразуми, как поступить. Я ощутил ее усталый ответ, в котором не было уверенности, лишь вера в него. «Там за нами еще корабль!» — подал голос Саадар. «Он нас догоняет, и быстро!» Жрец вгляделся сквозь серую пелену непрекращающегося дождя и воскликнул. «Да это же флаг ворона!» «Возблагодарим же Савси Всеблагова!» И сорвав с плеч ободранную рубашку, Саадр принялся радостно махать настигающему кораблю. «У них там у штурвала мальчишка!» — прокричал сверху Суркор. Шторм затихал, даже дождь грозил перестать, но голос напрягать все равно приходилось. И на палубах полный бардак! Уж не бунт ли произошел? «Все к лучшему! Все за нас!» — отозвался Кеннет. Кричать как следует он уже не мог, просто не было сил. Он выдохся. Помолчал, чтобы отдышаться и приказал «Готовь абордажную команду! Мы возьмем проказницу, как только она выйдет в пролив!» «А мальчишка здорово управляется, хоть и паруса у них все в раздрай. погоди «Погоди-ка!» Судя по голосу, Саркор не мог поверить увиденному. «Кэп! Да они нам машут! Кажется, тот малый нас приглашает приблизиться!» «Ну так не будем заставлять его ждать! Готовь команду для абордажа! Хотя нет!» «Постой!» Он собрался с духом и выпрямился. «Я сам их поведу! Ганки с крулю. Это где мой костыль?» Все сбывалось. Это был его корабль, и он сам шел к нему в руки. Госпожа удача не торопилась его покидать. Он верил, он надеялся, он ждал, и вот он, его прекрасный живой корабль. По мере того, как они сближались, Кеннет приходил к выводу, что в жизни своей не видел судна прекраснее. С ютом Риеты проказница была видна ему вся. На шкафуте пластался обрушенный тент, на нем кучами громоздились тела, а паруса корабля полоскались, точно юбки портовой грязнухи, но серебряный корпус так и сиял, а великолепные обводы казались ему сущей музыкой. Он пошатнулся, и это с готовностью подхватило его. Ганкис теперь стоял у штурвала. Старый матрос странно посмотрел на своего капитана, Наполовину с жалостью, наполовину со страхом. — Не знаю я, где твой костыль. — Давай я к поручням тебя подведу. Тихо рычат от напряжения. Она повела Кеннета вперед. Он передвигался неверными, неуклюжими скачками, но наконец достиг поручней и повис на них, схватившись обеими руками. — Любовь моя, — выговорила она очень тихо, — лучше тебе пойти вниз и отдохнуть хоть немножко. А Суркор пусть возьмет для тебя этот корабль. «Нет», — отказался он яростно, — у него и так все силы уходили на то, чтобы стоять на одной ноге и не падать от боли и слабости, а тут еще приходилось тратить их на глупые споры. «Нет, она моя, и я должен быть среди первых, кто взойдет на ее палубу, ибо это моя удача ее сюда привела». «Ну, пожалуйста», — голос это срывался, дорогой, мой любимый, — «если бы ты мог посмотреть на себя со стороны...» «Ох, са!» — восторженно воскликнул подбежавший к ним Суркор. «Ох, Кеннет, Кэп!» «Я сам поведу абордажную команду», — сказал ему капитан. «Уж его-то с торпом не станет с ним спорить, и бабе проклятой больше не даст перечить ему». «Так точно, Кэп!» — тихо подтвердил Суркор. «Да ты что, серьезно?» — закричала Эдп на Суркора. «Посмотри на него! Он же с ног валится!» «Не надо было ему позволять на палубе оставаться!» «Знала бы я, чем все это кончится!» «Оставь его», — сказал Суркор тихо, но твердо. Он принес с собой Кеннета в костыль, но не дал капитану, а положил в сторонке на палубу. «Я для тебя, Кэп, подвесное сиденье устрою. Скоро ты будешь на палубе своего корабля, своего живого корабля. Но...» — начала было это. «Я пообещал ему», — резко оборвал Суркор. «Сама-то посмотри на него, женщина. Дай выполнить слово, которое я дал капитану». И совсем тихо добавил, потому что больше ничего мы для него сделать не можем. Но, — выговорила она снова и посмотрела на Кеннета, — казалось, она вообще перестала дышать, просто смотрела на него и все. А потом подняла глаза на Суркора и сказала тихо и твердо, как о решенном, «Тогда я пойду с ним». Суркор кивнул, «Мы оба пойдем».